Глава 10. У себя в кабинете доктор Рибера усаживает их и посвящает в дальнейшие подробности. Первые анализы показывают, что Давид страдает не от аллергической реакции. Эту гипотезу теперь можно отставить. А от синдрома саппорты, нейропатии, а динамической разновидности, то есть патологии нервных путей, по которым проходят сигналы к конечностям. К сожалению, о том, что порождает этот синдром, известно мало. Считается, что он генетического происхождения, может просуществовать в спящем режиме много лет, а потом открыться в острой форме, как у Давида. Необходимо понимать, проявлял ли Давид и эти или похожие симптомы в ранние годы, может даже в младенчестве, непроизвольное мышечное сокращение, Без причины резкие боли в конечностях. Есть ли в семье с отцовской или материнской стороны случаи неврологических расстройств или паралича? И не приходилось ли Давиду переносить переливание крови? Известно ли им, что у Давида редкая группа крови? Отвечает Инес: «Давид – ребенок приемный. Он достался нам поздно. Мы не знакомы с его семейной историей». «Мы ничего не знаем о его типе крови. Он никогда прежде не сдавал кровь на анализ». «Он приемный», — говорите. «У вас нет возможности связаться с родителями?» «Нет». Доктор Рибейра делает пометку в блокноте, продолжает. «Сейчас левая сторона у Давида в худшем состоянии, чем правая. Но саппорта прогрессирует, и если ее не сдерживать, может привести к пролечу. В худшем случае, худшем и редчайшем, пациент может утратить способность глотать или дышать, и в этом случае умрет. Он не произносит слово умрет. Пациент утратит жизненные функции, говорит он. Но Давид – сильный, здоровый юноша. Нет причин полагать, что лечение на него не подействует. Говорит Инес. Сколько ему придется пробыть в больнице? Доктор Рибейро постукивает о по нижней губе. Сеньора, мы сделаем для мальчика все возможное. Будем пристально следить за тем, как он поправляется. А пока назначим ему режим физиотерапии, чтобы сохранить мышцы в тонусе и скомпенсировать последствия затяжного пребывания в постели. Он, Симон. Давид говорит о лекарстве, которое едет из Навилы. Мы на связи с нашими коллегами в Навилле. Буду откровенен. Это необычный случай. У нас в Эстреле случаев саппорты еще не бывало. Может, стоит послать юного Давида лечиться в Навилу? Условия там однозначно лучше. Отправка его в Навилу, таким образом, это вариант. Вместе с тем, его семья, вы, здесь... Здесь же его друзья, и из-за этого, по размышлению, ему лучше остаться, пока что. А само лекарство, у него тоже есть потенциал. К Давиду мы применим комплексный подход. Ему, возможно, придется пробыть здесь сколько-то. К счастью, у нас есть среди персонала человек, который помогает юным пациентам, пропускающим школьные занятия. Настоящий живчик, я вас познакомлю. «Надеюсь, у вашего живчика нет никаких странных измышлений?» — говорит Инес. «Хватит с Давида учителей со странными измышлениями. Пусть с ним обращаются, как с любым нормальным ребенком». Доктор Рибера смотрит на нее вопросительно. «Давид, паренек смышленный», — говорит он. «Нам с ним пока не выдалось времени как следует поболтать, но я все равно вижу, что он исключительный». «Уверен, они сеньоры сеньорой Девито поладят». Давид достаточно пострадал от того, что с ним обращаются, как с исключительным доктор. «Нормальное обучение. Вот чего мы для него просим. Если хочет быть исключением, художником, бунтарем или кем угодно в этом духе, пусть будет им позже, когда вырастет». Сеньора Девито... Такая юная, малюсенькая и тонкокосная, что и до достигает Инесс до плеча. Ее кудрявые светлые волосы дыбятся нимбом у нее над головой. Она воодушевленно принимает их у себя в кабинетике. По размерам он не больше шкафа. «Так вы, значит, родители Давида?» Он называет себя сиротой, но вы сами знаете, какие они дети в этом возрасте. Чего только не придумают». Вы видели доктора Рибейра, а значит, в курсе, что Давид с нами тут пробудет сколько-то. Важно, чтобы его ум оставался деятельным. Не менее важно, чтобы мальчик не отставал по учебе, особенно в естественных науках и математике. По математике отстать очень легко, а потом ни за что не наверстаешь. Вы очень нам поможете, если привезете учебники Давида. Он, Симон. Поглядывает на Инес. «Нам нечего привести, говорит он. «Не буду объяснять, почему. Все слишком сложно. Скажу попросту вот что. Давид, пусть и не сирота, последнее время учился в приюте Лас-Манос. Люди, содержащие Лас-Манос, не очень-то доверяют книгам». «По моему мнению», — говорит Инес, «ему надо начать учебу целиком, заново, с букваря и счета, словно ум у него». — Чистый лист, как если б Давид был младенцем. Его нужно натаскивать со снов, чтобы время, пока он в больнице, не ушло впустую. Вот что я предлагаю как родитель. В крошечном кабинете сеньора Дэвита они всего несколько минут, но в нем уже словно бы нет воздуха. Голова у него, Симона, кружится. — Вы не против, если я открою дверь? Спрашивает он и открывает дверь. «Золотые локоны сеньора Девита мерцают на свету. Я сделаю для вашего сына все от меня зависящее», — говорит она, — «но обязана предупредить уже сейчас». Она подается вперед над своим узким столом, на котором нет ничего, кроме игрушечной птички из бусин и проволоки, сидящей на палочке и взирающей на них блестящими черными глазками». Я обязана вас предупредить. О чем вы обязаны нас предупредить? спрашивает он. Я обязана вас предупредить, что в такое трудное время, она качает головой. Конечно, Давиду нужен букварь и все прочее, но в такое время ребенку нужно нечто большее, чем букварь. Ему нужна рука, на которую он может опереться. Она ждет, смотрит на них многозначительно. Ждет, пока они усвоят сказанное, говорит Инес. Сеньора, за его краткую жизнь Давиду было предложено достаточно рук для опоры. Он отверг их все. А вот подобающее образование ему не предложили. Человеку, у которого нет своих детей, у вас же нет своих детей, верно? Нет, нету. Легко кому-то вроде вас говорить нам, что Давиду нужно, а что нет. «Но я знаю его лучше, чем вы, и говорю вам, что ему надо учить уроки, как любому нормальному ребенку. Вот и все. Я свое слово сказала. Она берет сумку, встает. Всего хорошего. Он догоняет Инессу уже в коридоре. Вид у нее величественный. Возможно, вид человека самонадеянного. Возможно, упорствующего в заблуждениях. Возможно, негодующего». но тем не менее величественный. Вид женщины, которая с первого же взгляда, какой он бросил на нее, показалась ему истинной матерью-мальчику. «Инесс», — окликает ее он, — она останавливается и разворачивается к нему. «Что?» — спрашивает она. «Как на этот раз ты собираешься мне перечить?» «Я не собираюсь перечить. Напротив...» Я хочу сказать тебе, что я за тобой, целиком за тобой. Куда поведешь, туда я и двинусь. Правда? Ты уверен, что не пойдешь на поводу красотки, которую пожирал глазами? Я пойду за тобой. Тебя буду слушаться, и больше никого. Что еще я могу добавить? Приближаясь к детскому отделению, они слышат голос Давида. Ровный, уверенный. Я знал, что это клетка, а не карета». но все равно позволил колдуну запереть себя, — говорит Давид. — Я знал, что когда б не пожелал... Они с нас замирают на пороге. У изножья кровати Давида, слушая его, сидит молодая женщина, упитанная словно голубь в сестринской форме. Вокруг нее столпились другие дети из отделения. Он знал, что когда б не пожелал, он сможет удрать... потому что еще не изобрели замок, способный удержать его. И тогда колдун щелкнул кнутом, и два здоровенных коня потащили карету, где в клетке сидел благородный рыцарь. Коней звали Перл и Тень. Перл был белый, Тень — черный. Оба равны друг другу по силе. Но Перл был конем тихим, рассеянным, он вечно думал о чем-то. А Тень... лютым и неукротимым, то есть он вечно хотел бежать своей дорогой, и потому колдуну иногда приходилось тягать его, чтобы слушался. Эй, Нес, эй, Симон, вы слушаете мою историю? Молодая медсестра подскакивает и, втянув голову в плечи, виновата семенит прочь. Дети, облаченные в больнично-небесно-голубые пижамы, не обращают на Нес и Симона внимания. Нетерпеливо ждут, когда Давид продолжит рассказ. Самая маленькая среди них — девочка с хвостиками, не старше лет четырех-пяти. Старший, крепкий мальчик, у него уже намечаются усы. Они ехали и ехали, пока, наконец, не приехали границы новой неведомой страны. — Тут я брошу тебя, Дон Кихот, — сказал колдун. — Дальше лежат владения черного принца. Туда даже я страшусь проникать. Предоставлю белому коню перлу и черному коню тени влечь тебя в твои дальнейшие приключения. С этими словами колдун напоследок хлестнул кнутом, кони понеслись и потащили Дон Кихота в его клетке в неведомую землю. Давид умолкает, смотрит в пространство. «И...» — подает голос маленькая девочка с хвостиками. «Завтра я увижу дальнейшее...» И расскажу, что произошло с Дон Кихотом. Но с ним же ничего не случилось, да? спрашивает маленькая девочка. Ничего плохого с Дон Кихотом не случается, потому что он хозяин собственной судьбы, говорит Давид. Это хорошо, отзывается маленькая девочка.